Глава 3. Обман, нацеленный на уязвимые точки психологии клиента. Согласно отчету Центробанка, за первую половину 2023 года было зафиксировано более полумиллиона случаев кражи со счетов граждан и их денежных средств. При этом воздействие социальной инженерии, то есть психологического влияния на людей, отмечалось почти в половине хищений 48 – 48,4%. Если человек не интересуется психологией и не понимает, как работает его мозг, он не может в достаточной степени защитить себя от мошенников. Поэтому прежде чем мы начнем разбирать, как обманщики используют психологические особенности своих жертв, имеет смысл уточнить некоторые научные термины. Эмоция. Это субъективная реакция человека на то, как проходит процесс реализации актуальной потребности. Примеры эмоций. Удивление, страх, радость. Обычные эмоции длятся недолго, поэтому обманщики стараются или действовать быстро, пока эмоция еще не пропала, или продлить у своей жертвы ее действия. Чувства. Культурно обусловленное, устойчивое, эмоционально окрашенное отношение человека к значимому для него социальному объекту. Примеры чувство любви, стыда, ревности и так далее. Поскольку чувства обычно бывают сильны и продолжительны, именно они чаще всего служат мишенью для аферистов и обманщиков. Психическое состояние. Можно определить как один из возможных режимов жизнедеятельности человека на физиологическом уровне, отличающийся определенными энергетическими характеристиками, а на психологическом уровне системой психологических фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира. Примеры ⁇ тревожность, сонливость, Депрессия, стресс, печаль, утомление, аффект. Опытные мошенники тонко чувствуют психическое состояние своих потенциальных жертв и используют его для усиления воздействия на разум и эмоции человека.